Ещё о детских страхах или прозрачная рука из унитаза? Это было давно, в доинтернетную эпоху. Женщина, яркая голубоглазая брюнетка, вела себя как шпион на явке из немого кинофильма. Она оглядывалась, обводила взглядом мой небольшой кабинет, как будто чего-то опасалась. Глаза у нее бегали, руки комкали платок. Мне хотелось уверить ее, что за занавеской у меня никто не прячется, а дверь надежно заперта на задвижку. Но я, естественно, сдерживала себя, так как понимала, что она готовится к тому, чтобы сказать мне что-то важное и, несомненно, болезненное для нее. — Вы понимаете, она до сих пор ходит на горшок! — выпалила, наконец, женщина. Лицо у нее при этом было трагическим. Я несколько удивилась. Ко мне довольно часто приходят с тем, что ребенок, которому вроде бы уже положено на горшок, не ходит. С обратным случаем сталкиваться пока не приходилось. Мне сразу показалось, что проблема, в чем бы она ни состояла, не в отсутствующем в кабинете ребенке, а в самой женщине, И именно ей нужна помощь психолога или даже врача». «А что же в этом плохого?» – спросила я успокаивающим тоном. «Ну, ходит и ходит. На горшок же, не в штаны». «Да ей же десять лет скоро исполнится!» «Да, действительно». Это было странно, но никакой трагедии в происходящем я по-прежнему не видела и попыталась подбодрить мою посетительницу. В прошлом и вполне взрослые люди всегда имели горшок под кроватью. Он даже поэтически назывался ночной вазой. Если вашей дочери до сих пор почему-то некомфортно ходить в унитаз, этому может быть множество вполне обычных причин. Может быть, она когда-то поскользнулась, упала... Испугалась, больно ударилась, может, она просто моторно-неловкая, или у нее запоры. Ее удобнее сидеть не на унитазе, а рядом, на горшке. «Рядом?» — вскричала женщина, так что я от неожиданности вздрогнула. «Да она вообще уже много лет отказывается входить в туалет! Своей комнаты у нее нет, и она делает это либо в нашей общей спальне, либо в гостиной!» Все непременно должны выйти, иначе у нее не получится. При этом у нее действительно бывают запоры, и дело может продолжаться полчаса. А у нас открытый дом, почти каждый день бывают гости. И еще иногда приезжает на пару недель моя сестра с сыном, которому скоро будет 13. Э -э -э масштабы проблемы прояснялись. А почему обязательно в гостиной? Почему нельзя, например, в ванной или в кухне? Когда это началось? И как дело обстоит в других местах, не дома? Ведь ваша дочь учится в школе, наверняка куда-то ездит, ходит в гости. «У нас совмещенный санузел», — сказала женщина. «А в кухне я сама запрещаю, чтобы не воняла, где еда, а то меня тошнит». Началось где-то годы в четыре или даже раньше, постепенно. Мы как-то сначала внимания не обратили, а потом уже все закрепилось. Мы сначала уговаривали, объясняли, потом было дело стыдили, настаивали. Она плакала, терпела, по полдня пряталась, писала в штаны. Вне дома как-то справляется, мы об этом ничего не знаем, проблем не возникало. Но в школе и в гостях она, кажется, просто терпит. А в поездках легко может сбегать в кустике. Пошли к врачам. Нефролог, гастролог и невролог. Ничего не нашли. Но в один голос сказали, не смейте издеваться над ребенком, пусть ходят в коршок. И вот теперь я думаю, кто у нас над кем издевается? Манипуляция, точно, решила я. Такой мамой и сам Бог велел поманипулировать. «Пока непонятно, какая цель. Может быть, девочка слегка отстает в развитии и просто привлекает к себе внимание?» «Я вас поняла. Теперь мне нужно поговорить с самой Надей», сказала я матери. Надя оказалась худенькой, белобрысенькой и очень похожей на мать чертами лица. Разговор с ней у меня решительно не получался. «Да, боюсь, в туалет ходить». Просто боюсь. Или не боюсь, просто не хочу. Давно, не знаю. Дома. В школе нет. Там я с девочками хожу. Да, там не боюсь. Или все равно боюсь. Не знаю. И дальше в том же духе. Что мне оставалось? Я выяснила, что Надя третий год ходит в художественную школу. Значит, рисунки. Рисовать Надя не отказывалась. Семья. Непременные гости за овальным столом, приехавшая тетя с кузеном, отличный, талантливый рисунок. По словам матери, очень уловлено портретное сходство. Мальчик романтический красавец. Кажется, девочка в него слегка влюблена. И посреди всего этого примитивная манипуляция с горшком что-то тут не вяжется. План квартиры, интерьеры в проекции. «Явно учат в художке. Спальня, гостиная, кухня, туалет. Отлично нарисованный унитаз. За ним почему-то схема сливных труб, а над ним...» «Я его знаю!» — внезапно в тон наденной матери завопила я. «Только он у нас в школе жил, в девчоночьем туалете, на третьем этаже». «Как это?» — настороженно, склонив на бок головку, спросила девочка. «У нас в школе все верили, что он живет в одном из трех унитазов», — объяснила я. «Поэтому на тот унитаз нельзя было садиться». И всех девочек предупреждали, потому что если нечаянно сесть, он мог схватить. «А кто он был?» «Да мы толком не знали, но ему можно было приносить жертвы, задобривать его, понимаешь?» «Моя одноклассница однажды положила на стульчак яблоко» и потом клялась, что сама видела, как оттуда высунулась прозрачная рука и яблоко утащила. — А вы в это тогда верили? — жадно спросила Надя. — Да не знаю, вообще-то не очень. Но того унитаза на всякий случай избегала. — Так вы чего думаете, у меня тот же самый? Надя пристально смотрела на свой собственный рисунок, на котором что-то такое неопределённое из унитаза застенчиво выглядывало. Но это я тебе и не могу сказать, пока больше про него не узнаю. Пожала плечами я. Через некоторое время мы выяснили, что унитазник, надо же было его как-то назвать, существо одинокое и, в общем-то, несчастное. Но ну, вы бы как себя чувствовали, живя в канализационных трубах и имея возможность выглянуть в большой мир только через унитаз?» Никаких особых зловредных планов он не вынашивал. Да и не протиснется десятилетняя девочка через унитаз, если ее попробовать, к примеру, украсть. Просто пугал и так по-идиотски пытался пообщаться. «У нас вот Игорю Кровчаку моя подруга Зина нравится». Так он тоже у нее ранец кразет и под ножки ставит. Провела очень верную аналогию Надя. А кто ж его научит? Неизвестно кого, Игоря или унитазника имея в виду, вздохнула я. После того, как барьер был сломан, и Надя начала говорить, фантастическая личность и история жизни унитазника каждый день обрастали удивительными подробностями. В моей школе, как и следовало ожидать, жил его двоюродный брат, а в чувствах девочки к нему превалировали жалость и сопереживание. «В общем, у нас уже все проблемы решились», — бодро сообщила мама Наде на очередной встрече. Женщина перекрасилась в блондинку, каковой, наверное, и являлась на самом деле. Завелась мелким бесом, И теперь была похожа на героиню из советского фильма тридцатых-пятидесятых годов. Из туалета дочку нынче не выгнать, словно она там решила за все годы отсидеться. Но она зачем-то хочет еще к вам прийти, что-то еще рассказать. Это ведь не нужно, как я понимаю, и даже странно. Она ведь у нас всегда была такая серенькая мышка, совершенно не стремилась на авансцену, общаться. А кто вы по профессии? только теперь догадалась спросить я. Театральная актриса улыбнулась женщина. И мой муж тоже. А, -а, -а, -а" только и сказала я, потому что мозаика наконец-то сложилась целиком. Значит, артисты, открытый дом, а дочь, значит, малообщительная, серенькая мышка. А вот фигушки вам. Ваша дочь унаследовавшая художественность родительских натур, блестяще сыграла свою собственную пьесу, на много лет подчинившую себе весь распорядок жизни семьи. И знаете ли вы, с кем она себя в ней ассоциировала? И где живет это ее альтрэга? Уходя от меня в тот раз, мать утирала слезы аккуратным платочком. Кажется, на нем была вышитая монограмма.